у и л вытряхнул из ножен обломки и стал осторожно передвигать их по каменному полу так, чтобы каждый занял свое место и стало видно, что ни один не пропал. Лира держала горящую ветку, и при ее свете Юрик внимательно разглядывал каждый обломок, близко поднося к нему морду, осторожно трогал массивными когтями, поднимал, поворачивал в лапе, изучал слом. Уилл дивился ловкости этих огромных лап. Потом й р и к сел, и голова его оказалась высоко над ними. «Да», — кратко ответил он на вопрос Уилла и ничего не добавил. Догадавшись, что за этим кроется, Лира спросила. «Но ты недоволен, й р и к «Ты не представляешь себе, как он важен! Если его не починить, мы окажемся в ужасном положении, и не только мы!» «Не нравится мне этот нож!» — сказал Юрик. «Я боюсь того, что он может сделать. Никогда не видел такой опасной вещи. Самые смертоносные боевые машины — игрушки». по сравнению с этим ножом. Он может причинить бесконечный вред. Если бы его не существовало, всем было бы лучше. Но с ним вмешался было у и л Юрик не дал ему закончить и продолжал. л им ты можешь делать необыкновенные вещи». Но ты не знаешь, что этот нож может делать сам по себе. Твои цели могут быть хорошие. А у ножа могут быть свои цели. «Как так?» — удивился Уилл. «Цель орудия в том, что оно делает. Цель молотка — бить». Цель тисков — крепко держать. Цель рычага — поднимать. Цель — то, для чего их сделали. Но иногда орудие может иметь другие применения, о которых ты не знаешь. Иногда, делая то, что намеревался, и одновременно д е л а я ч то, что вознамерился делать нож, и не знаешь об этом. Ты можешь разглядеть острие этого ножа? «Нет», — сказал Уилл, и это была правда. Лезвие сужалось до такой остроты, которая глазу недоступна. «Так откуда ты можешь знать обо всем, — «На что он способен?» «Не могу. Но все равно должен им пользоваться и делать то, от чего становится лучше. Если бы я ничего не делал, я был бы хуже, чем бесполезным. Я был бы виновным». Лира внимательно прислушивалась к их разговору и, видя, что й р и к у это дело не по душе, сказала а й р и к ты-то знаешь, какими злыми были люди в Больвангаре. Если мы не победим, они смогут всегда творить такие безобразия. А кроме того, если нож будет не у нас, они сами смогут им завладеть. Когда мы встретились с тобой, й р и к мы ничего о нем не знали, и никто не знал. Но теперь, когда знаем, мы должны сами им пользоваться. Иначе просто нельзя. Это было бы слабостью, это было бы неправильно. Это было бы все равно, что отдать им нож и сказать «Пользуйтесь, мы вам не помешаем». Ладно, мы не знаем, на что он способен. Но я ведь могу спросить у олитеометра. Тогда мы будем знать». И будем думать о нем правильно, а не просто гадать и бояться. Уилл не хотел говорить о своей главной заботе. Если нож не починить, он никогда не вернется домой. Никогда не увидит мать. Она никогда не узнает, что произошло. Будет думать, что он покинул ее, как отец. Нож Прямая причина того, что они оба покинули ее. Он должен вернуться к ней с помощью ножа. Или никогда себе не простит. Йорик Бирнисон долго молчал и, отвернувшись, смотрел в темноту. Потом поднялся, подошел к выходу из пещеры и посмотрел на звезды. Иные были знакомы ему, он видел их на севере. а иные были для него новые. У него за спиной Лира поворачивала над огнем мясо, а у и л осматривал свои раны. Хорошо ли заживают? Тиалис и Салмакия молча сидели на своем карнизе. Потом Йорик вернулся. — Ладно, сделаю это с одним условием, — сказал он. Хотя чувствую, что это ошибка. У моего народа нет богов, нет духов и деймонов. Мы живем, умираем, и на этом в с ё Людские дела не доставляют нам ничего, кроме неприятностей и огорчений. Но у нас есть язык. Мы воюем и пользуемся оружием. Может быть, мы должны занять чью-то сторону. И все-таки полное знание лучше полузнания. Лира, посмотри в свой прибор. Узнай, о чем просишь. Если будешь по-прежнему этого хотеть, я починю нож. Лира сразу вынула литиометр и придвинулась к костру, чтобы лучше видеть шкалу. Колеблющийся свет мешал ей, а может быть, дым ел глаза, и работа заняла больше времени, чем обычно. Наконец она заморгала, вздохнула, И вышла из транса. Вид у нее был обескураженный. «Никогда еще не было так запутано», — сказала она. Он много чего сказал. «Мне кажется, я поняла». «Кажется, так». Сперва он сказал о равновесии. Он сказал, что нож может нести зло, а может добро. Но это все так ненадежно, Такое тонкое равновесие, Что малейшая мысль или желание Могут все повернуть в одну сторону Или в другую. И это касалось тебя, Уилл, Того, что ты захочешь или подумаешь. Только он не сказал, Какая мысль будет хорошей, А какая плохой. Потом он сказал... «Да». Лира стрельнула глазами в сторону шпионов. «Он сказал...» «Да. Починить нож». й р и к посмотрел на нее долгим взглядом, затем кивнул. Тиалис и Салмакия спустились, чтобы наблюдать за работой вблизи. А Лира сказала... «Тебе нужно больше дров, й р и к «Мы с в и л л о м сходим и принесем!» Уилл понял, что она имеет в виду. «Вдали от шпионов можно поговорить!» Йорик сказал. «У тропы под первой развилкой растет смолистый кустарник. Притащите, сколько сможете!» Лира вскочила сразу. Уилл вышел за ней. Висела яркая луна, Дорожку обозначали смазанные следы в снегу. Холодный воздух обжигал. Оба были бодры, оживлены надеждой, но не разговаривали, пока не отошли подальше от пещеры. — Что он показал? — спросил у ы л Кое-чего я не поняла и до сих пор не понимаю. Он сказал, что нож может быть смертью для пы А потом сказал, что он — единственное средство — сохранить пыль живой. Я не поняла, у ы л л Он опять сказал, что нож опасен, и все время это повторял. Он сказал, что если мы... Ну, понимаешь, о чем я говорила. «Если мы пойдем в страну мертвых...» «Да, если мы пойдем», — он сказал, — «мы можем не вернуться, Уилл, не останемся в живых». Уилл ничего не ответил. И дальше они шли не так весело. Искали кусты, о которых говорил й р и к и молча думали о том, что их может ожидать впереди. «Но идти надо», — сказал он, — «верно». Не знаю. Нет, теперь мы знаем. Ты должна поговорить с Роджером, а я должен поговорить с отцом. Теперь мы обязаны. Мне страшно, — сказала она. Он понимал, что она больше никому в этом не призналась бы. Он сказал, что будет, если мы не пойдем. Пустота. «Ничего. Я не поняла этого. Но, думаю, понять надо так, что, хоть это и опасно, мы должны попытаться выручить Роджера. Только не так, как я выручала его из Больвангара. Тогда я не понимала, что делаю, просто отправилась, и мне повезло. То есть мне помогали самые разные люди — цыгане, ведьмы. А там, куда мы пойдем... Никакой помощи не будет. Я видела, во сне видела это место. Оно было хуже б о л в а н г а р а Вот почему я боюсь. «А я боюсь», — сказал Уилл через минуту, не глядя на нее. «Я боюсь где-то застрять и никогда не увидеть маму». «И неизвестно почему». Вспомнилось, он маленький, это еще до всех неприятностей, и он болен. Всю ночь, наверное, мать сидела в темноте на его кровати, пела детские песенки, рассказывала сказки, и он знал, что пока здесь звучит ее родной голос, ему ничего не грозит. Не может он ее бросить, не может. Если надо, он будет ухаживать за ней всю жизнь. И, словно догадавшись, о чем он думает, Лира растроганно сказала. «Да, правильно, это было бы ужасно. Знаешь, про мою мать я никогда не понимала. Я росла одна. Не помню, чтобы кто-нибудь обнял меня». Или приласкал. Сколько помню себя. Всегда только мы с паном. Не помню, чтобы миссис Лонсдейл так ко мне относилась. Она была экономкой в э р д а н к о л л е д ж е И ее только одно заботило, чтобы я была чистая, да еще манеры. А в пещере, в ы л л я правда почувствовала, что Это так странно, я не знаю, она делала столько ужасного, а там я правда почувствовала, что она любит меня и заботится обо мне. Она, наверное, думала, что я умру, раз не могу проснуться. Наверное, я заразилась какой-то болезнью, но она все время за мной ухаживала. «Помню, раз или два я просыпалась, и она обнимала меня. Я это помню. Я не ошибаюсь. И я бы так себя вела, если бы у меня был ребенок». Выходит, она не знала, почему все это время спала. «Должен он сказать ей и разрушить все эти воспоминания, пусть они и ложные?» Не. Конечно, он не станет. «Этот кустарник?» Спросила Лира. В ярком лунном свете был виден каждый лист. у в ы л отломал ветку и на пальцах остался смолистый сосновый запах. «А маленьким ш п и о н о м ничего говорить не будем», сказала она. Они наломали по охапке веток и понесли в пещеру.